Глава двадцать первая. Стив ответил мне своим безмятежным взглядом чуть вопросительно, словно не понимая моей заминки. Я поняла, что нужно что-то ответить. «Стив, вы уже столько сделали для меня, что, разумеется, я рассмотрю вашу кандидатуру в первую очередь. Кто эта женщина, которую вы рекомендуете?» Я очень надеялась, что тон мой был ровным и не выдавал замешательства». Показалось вдруг, что Уолтон пытается пристроить ко мне какую-то свою пассию, чтобы навещать в удобном месте в моём отеле, вдалеке от заинтересованных лиц. От этой мысли меня передёрнуло. С благородным образом Стива, сложившимся в моём представлении, это не вязалось. Стив кивнул. «Конечно, я поясню. Дело в том, что я приветствую стремление молодых женщин реализовывать себя и быть независимыми». И когда вижу, что девушка пытается пробиться в жизни, добиться успеха, я помогаю. Не деньгами, разумеется, это бессмысленно, а вот получить работу, пройти обучение, набрать персонал, составить бизнес-план, продолжила список его благодеяний. Может, это и было неблагодарностью с моей стороны, но почувствовала глубочайшее разочарование. Значит, я была для Стива всего лишь рядовым проектом, хобби, так сказать. «Ну, в том числе, да», — рассмеявшись, ответил он на мои слова, а получилось так, что и на мои мысли тоже. Попытавшись взять себя в руки, я улыбнулась. «Это очень благородно, Стив. Женщине всегда труднее сделать карьеру или развернуть успешный бизнес. А ваша невеста занята каким-нибудь делом или у неё нет необходимости в этом?» Всё же не удержалась я от шпильки. Если Стива и удивила моя осведомлённость о его личной жизни, виды он не подал. «Мисс Фаррис действительно нет необходимости зарабатывать», — небрежно подтвердил он. «Поэтому она занимается благотворительностью, курирует несколько фондов, в том числе и моих, а также два раза в месяц работает сестрой милосердия в госпитале». «А в этом какая необходимость? Я имею в виду госпиталь. Вроде бы не военное время, когда нужны каждые свободные руки». «Конечно, Веларри». Её деятельность носит социальный характер, привлечение общественного внимания и тому подобное. «Понятно», — коротко кивнула я, — «достойная миссия. Но вернёмся к мисс Кроу. Почему вы считаете, что она мне подойдёт?» Уолтон вытянул скрещенные ноги, закинул руки за голову и слегка потянулся, воздев глаза к потолку. «У неё есть необходимый опыт, образование, современный подход к ведению дел». Она хорошо себя показала в роли второго управляющего одного из моих отелей, но должность была временной. «Допустим», — кивнула я, уже зная, что возьму эту его мисс. «В принципе, если Стив не уверен, почему бы и нет? А скажите, у неё есть семья, дети? Или она приедет одна?» «Одна», — коротко ответил он, ничего более не поясняя. «Тогда...» — приняла я окончательное решение — «Сообщите ей, что место первого управляющего за ней, а на должность второго я хочу попробовать миссис Ондман. Мне она тоже понравилась». «Отлично, Велори, хороший выбор», — улыбнулся Стив. «Хотя я ожидал, что на должность второго вы выберете мужчину для баланса». Я знала, что он это скажет, и улыбнулась. «Почему бы не создать женскую команду? Вы вроде бы не страдаете шовинизмом». Стив поднял перед собой две ладони, словно сдаваясь. «Ничего не имею против, это даже интересно. К тому же отель-то ваш, я только скромный консультант». И он хитровато прищурился. Пригласив миссис Ондман приехать в отель на следующий день, мы, наконец, отправились домой. «Дальше будет проще», — сообщил мне Стив по дороге. «Ондман будет подбирать остальной персонал, а вы займётесь более приятными для себя вопросами». «Да», — рассеянно произнесла я в ответ, глядя в окошко, — Мне нужно подумать об оформлении, нужны декорации. «Выпишите каталоги», — посоветовал Стив. «Продавцы сами привезут вам образцы товаров, будете только выбирать». Дома я наскоро приготовила обеда-ужин, жареную курицу и картофельный салат. Мы поели, и я объявила, что поднимусь к себе отдохнуть. Стив остался с дядей. Оба раскрыли газеты и углубились в чтение, перекидываясь комментариями. У себя в комнате я присела на кровати и уставилась в одну точку. Всё вроде бы складывалось, и в то же время присутствовал кисловатый привкус разочарования. Конечно, дело было в стиле. Не то чтобы я была такой дурой, разлетевшись в мечтах о нём, но и была тоже. Почему-то в этот момент мне подумалось об Оливии. Она как будто на минуту вселилась в меня, наполнив депрессивной безотрадностью. Я немного посидела, пострадала и решительно вытряхнула её из себя. Нечего тут распускаться, когда столько дел. Я взялась просмотреть списки, подготовленные для будущего управляющего. Завтра мы с миссис Ондман поработаем над ними вместе. Как говорится, хорошая организация — залог успеха. Списков было несколько. Один представлял собой мои личные требования к обслуживающему персоналу отеля от горничных до посыльных. Сюда же входили повара, официанты — и прочие работники кухни. Отдельный список включал в себя тех, кто бы занимался непосредственно свадебными церемониями. К ночи я отложила свои бумаги и устало потянулась. Пора была ложиться спать. Заснула не сразу. Опять мысли крутились вокруг Оливии. «Когда же я найду время, чтобы просмотреть отчёты детективов? И что, собственно, я хотела там найти?» Утонула несчастная Оливия или сбежала от мужа? Тут я вспомнила, что и сама сбежала от мужа, который представлял собой угрозу для меня. Скорее бы приехала Джина. Мне было просто необходимо посоветоваться с ней. Предсонные размышления были тревожными и никак не давали сознанию отключиться. Но потом всё-таки усталость взяла своё. Я уснула.